Настоящие охотники за галлюцинациями. Десятая серия. Тори пришла по указанному адресу и неуверенно постучала в дверь. Дверь открылась, и на нее хмуро взглянул бритый здоровяк. Пахнула дешевым табаком. «Ты кто?» Виктория, журналистка. А вы? А я Анатолий. Выше. Выше чего? Вышибала. Вышибала? Это как? А, вышибала. И зашибала тоже. Кто пришел? Здрасте. Я вам по телефону звонила. Виктория, из газеты. А вы, случайно, не из рекламы? На последней странице У нас не такая газета mm -hmm. Да ладно, они все такие Умолкни Виктория, прошу, проходите Прошу Здоровяк провел Викторию в одну из комнат Дверь соседней комнаты была закрыта И у входа стоял мрачный бандит У вас от меня какие-то тайны? Ну, разумеется Ну, можете не звонить в полицию. Эта квартира арендована, и скоро мы отсюда съедем. И вы не боитесь, что я позвоню в полицию? А, учитывая, что номер вам дали в полиции после общения со мной, нет. А почему? Ни один бандит в здравом уме не станет звать журналиста туда, где у него намечается... Или совершается серьёзное дело. С тем же успехом я мог бы пригласить вас на беседу при вскрытии сейфа в банке. Иди к чёрту! Ой, что это? Без паники. Это телевизор. Эй! Громкость там убавьте! У меня журналист шугается. Это кино. Боевик. Не мультики же нам смотреть по телевизору в самом деле. Mm, да. Ну что ж, приступим к разговору? Mm. Или вы передумали? Я... Бандит пристально посмотрел на журналистку, и лишние вопросы исчезли из ее головы сами собой. Нет, конечно. Тогда к делу. Извините, плотный график. У вас, у бандитов? А вы думали, мы тут как сыр в масле катаемся. Знаете, признаюсь откровенно, однажды мы угнали дорогую иномарку, так пока добрались до заказчика в другом регионе, столько издержек понесли и нервов потратили, словно они воровали вовсе, а честно ходили и физически работали на промышленном заводе. А если нас поймают... Предоставят общежитие на пять лет в нечеловеческих условиях, без права выхода на свободу и в интернет. Ощущение, что мы занимаемся какой-то благотворительностью. Вон, другие миллионы воруют. И хоть бы что, выговор в трудовую и дальше работать. А нам так не позволяют. Скажете, мы такого недостойны? Нет. Нет. Вы же обычный бандит, у вас даже высшего образования нет. М да, и отмазка все время одна и та же, а может и впрямь надо было учиться. Ха. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Скажу откровенно, когда мне позвонили из полиции и сказали, что у меня хотят взять интервью. Я полночи не спал и думал, в чём подвох. Так в чём подвох? Ни в чём. Я исследую одну очень загадочную историю. И это интервью может помочь мне найти ответ. Хм. Я заинтригован. Продолжайте. Мне сказали, что вы распространяете наркотики. И нарпёсики. Да кто вам сказал такую глупость? Полиция. Полиция. Они ошиблись. Я не распространяю, я знаю об этом процессе. Хорошо, пусть так. Не пусть, а именно так. Хорошо. Скажите, а вы помните недавний погром в институте? Забавно, что вы об этом спрашиваете. Почему? Я в некотором роде знаком с пострадавшими. Это вы сделали? Ни в коем случае. А что же там странного? Погром, как погром, и не такие бывали. Этих погромщиков никто не видел. А разве это не работники института психанули из-за маленькой премии? Все работники таинственно молчат. Ах, кажется, я понял направление ваших мыслей. Да, вы считаете что распространители наркотиков получали их в институте, и погром произошел потому, что во время работы над новой партией произошел неконтролируемый выброс подразумеваемых веществ. То есть эти самые вещества каким-то образом распространились по зданию, и тем самым сдвинули психику у большей части персонала. И это тоже. Могу сказать одно. В наше сложное время наркомафия тоже занимается импортозамещением. Но институт здесь совершенно не при делах. Там никогда не создавали наркотиков. А кто же тогда их создаёт? Есть лаборатории. Где-то. Где? Ну, конечно, вам никто не скажет. Жизнь дороже. Да, э, у нас тоже делают всякую синтетическую дурь. Но импортная дешевле, да и позабористее. Есть несколько известных центров. «В Китае синтетика, в Афганистане, так сказать, исключительно натуральная, экологически чистая дурь из известной долины». «Говорят, сейчас торгуют особенно убойной синтетикой. Кажется, Кастенда». «Правильно говорят. Не так давно появился неизвестный поставщик. Кто он и откуда, мы еще не в курсе, сами землю роем». Но их наркотик – это нечто. А что он делает? Он безвозвратно он носит крышу. И человек после нескольких дней лихорадочного псевдофилософского бреда напрочь превращается в овощ. Иногда очень буйный овощ. Не пойму, зачем такая наркота, но её продают всё чаще и чаще. Может быть, это кто-то намеренно уничтожает людей? Абсолютно верно. Да, с одной стороны, мне не жаль, идиоты не заканчиваются никогда, как с ними. <свеч> не борись. Так хотя бы попадаться будут не столь часто, как раньше. А с другой, это противоречит любым законам бизнеса. Надо всё время встраивать новые цепочки и искать новых клиентов. А тут буквальное уничтожение клиентуры. Может, это война? Вряд ли. это наркота есть во всех странах. Скажите, а можно как-то поговорить с этими производителями? Или их дилерами? Если только они сами захотят выйти на связь. В противном случае я... Ой, как не советовал бы вам углубляться в эту тему. Почему? Странный вопрос. Ну вы же не хотите случайно умереть в рассвете лет. Моё убийство будут расследовать. Ой, вы так говорите, словно смерть для вас случайная и быстро решаемая проблема. Да, будут. Конечно, будут, но серьезные люди все делают грамотно. Вам аккуратно начнут портить жизнь, со стороны это будет казаться, что вы самоубились из-за обрушившейся лавины проблем. Вы же знаете, мало кто любит копать глубоко и долго. Найдут первое логичное объяснение вашему самоубийству, его и примут в качестве Доказательства Все, дело закрыто Вот У вас не хватит опыта выжить И довести дело до конца А если вы что-то узнаете Вдруг сможете поделиться Со мной этой информацией Или нет Лучше сведите меня с кем-нибудь из распространителей Может они согласятся дать интервью Смогу Смогу, при одном условии – сперва устроим совместный ужин в ресторане, а потом все остальное. Вдруг вас сочтут ненадежным человеком и убьют от греха подальше, хотя вряд ли вы услышите что-то новое от этих распространителей. Попытка не пытка. «Хорошо сказано. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню». Уходя, Тори посмотрела на закрытую дверь, из-за которой и донеслись крики. В этот раз она отчетливо слышала невнятную речь персонажей какого-то сериала. «Я же говорил, кино смотрят». «Верю». Тори решила по возвращению домой внимательно изучить программу и понять, в каком сериале могли бы происходить подобные диалоги. Она хотела позвонить в полицию, но боялась, что крик мог быть на самом деле в фильме, и прибывшая по вызову полиция обвинит ее в ложном вызове. А едва наладившийся контакт придется отправить коту под хвост. Не зная, что делать, Тори решила сначала перестраховаться и все проверить, И уже потом звонить в полицию До свидания Всего наилучшего Виктория Тори вышла из дома Отошла на несколько шагов И не удержалась Остановилась и оглянулась Бандит, согласившийся на интервью Стоял у окна и смотрел ей вслед Увидев, что журналистка обернулась Он приветливо улыбнулся Тори почему-то испугалась и пошла прочь от дома ускоренным шагом. Бандит достал из кармана мобильник. Я сделал все так, как вы хотели. Молодец. Хвалю. Слушайте, а в чем подвох? Никак понять не могу Ни в чем ты делаешь то, что мы скажем Мы даем тебе паранормальные возможности Как скоро я их получу? Осталось недолго конец связи Бандит, с лёгкой руки команды Владислава, названный Карабасом, положил мобильник в карман и отошёл от окна. Он чётко выполнял все приказы загадочного собеседника, но до сих пор не мог понять, зачем тому понадобилось похищать мальчишку и секретаршу Владислава. Совершенно безобидный фрик. Такого даже задевать стыдно. «Скорей бы уже!» Посмотрим, что за паранормальные способности вы мне предложите. Тори сидела в ресторане и молча пила из бокала жидкость, упоминать которую в средствах массовой и избранной информации запрещено законом. Бандит обещал подойти примерно в это время, но почему-то опаздывал. Тори не знала, почему, поэтому решила дождаться, Хоть каких новостей на этот счёт. Вряд ли бандит мог испугаться молодой журналистки. И если он не пришёл, на то были важные причины. Тори предполагала, если бы всё происходило не в реальности, а в каком-нибудь голливудском блокбастере, то бандита наверняка убили бы за знание особо важной информации. Закон подлости. Но в реальности всё было намного проще. Или ушёл в запой, или убили враги по бизнесу. Криминал он такой, шутить не любит. Хуже них только акулы капитализма. А уж если они грызутся друг с другом, лучше обходить стороной, пока шальным снарядом не разнесло на клочки по закоулочкам Ну, наконец-то! Слушаю! Я слушаю, говорите! Я Перезвоните, вас не слышно. Полтора часа в долгом ожидании протянулись как четыре с лишним. Под конец терпение Тори лопнуло, и она вышла на улицу. Еще раз огляделась по сторонам, не притаился ли где бандит. Может, у него внезапно закончились деньги, и он не успел никого ограбить? Или наоборот, успел и теперь спокойно сидит в КПЗ и основательно готовится к переезду в государственное учреждение закрытого типа. Тори махнула на него рукой и отправилась домой. Нужно было успеть написать статью в завтрашний номер. Недавно в России и, возможно... В других странах мира появился особо опасный синтетический синтетический наркотик. Он вызывает очень яркие галлюцинации и напрочь форматирует мозг человека. Относительно скоро в городах увеличится количество людей, растений и более чем вероятно повышение смертности в несколько раз. Почему создатель наркотиков настолько беспощаден, пока неизвестно, возможно, наркоманы что-то сделали с его родными людьми, и он мстит, хотя, судя по территории распространения новых наркотиков, дело куда серьезнее. Либо это глобальная операция страны, изданно требующий Всеобщего подчинения и поклонения, либо тёмная лошадка. Пока что надёжно маскирующаяся третья сила. Блин, чувствую себя каким-то полулегальным разведчиком. Карабас набрал одному ему известный номер и стал терпеливо ждать ответа. чем звонишь? Вам обязательно делать то, что вы намерены сделать. Странный вопрос. Если не делать то, что хочешь делать, зачем вообще что-то делать? Ты паникуешь. Ха, делать мне больше нечего. сейчас Девушка и мальчишка запуганы по самое «не балуйся» Дальше либо съедут с катушек от страха, либо посидеют от ужаса а, Много вы видели ужасов? Младенцы в испугались Жука вы смешались Ты у нас суперхрабрый мегапупер Я у нас тот, кто выполнит твою давнюю мечту Как скоро? Как только ты убьешь Владислава, остальное не важно А выкуп? «Вячеслава и дочка, после этого ты получишь то, что хотел». Карабас хмыкнул и положил мобильник на стол. Ситуация вызывала у него крайне противоречивые чувства, но он твердо решил дойти до конца. А по результату всего дела уже смотреть. Он победил, но или его всего лишь использовали ради собственных целей. Во втором случае придётся кому-то обломать рога и показать, кто тут реально всем управляет. И лишь когда выстрелил во Владислава и увидел разгневанную белую горячку, то понял, что дело плохо». Раббас почувствовал, как его испепеляет запущенная горячкой молния и внезапно ощутил себя лёгким и бестелесным. Мир вокруг словно застыл, слегка размазался и немного поблек «И что всё это значит?» Бабула Нова. Истории в звуке.